Глава 7. Николай Выверзнев, 30 лет, подполковник. И все-то в этой жизни выходит на выворот. Добрая четверть восточной окраины лежала в руинах, о дом, с которого начали, собственно, ломать, стоял себе целехенький. Если, конечно, не брать во внимание с смятый гусеницами штакетник, сломанные яблони, да зияющую дыру в стене. Подполковник вывержнев, захлопнул дверцу и прищурился, огляделся. Происходящее напоминало ударную комсомольскую стройку, как их рисуют в учебниках истории. Чумазые парни с загорелыми, припудренными белесой пылью спинами катили тачки, полные рябенько сверкающих оскоков, и сваливали груз куда ни попадя. Время от времени где-то неподалеку звонко ахали несильные взрывы. «Все правильно. Без воронок в асфальте тоже никак нельзя». Матвеевич! окликнул Николай. Ответственный за акцию, стоял в мятом своем пиджачище на пухлом кургане мусора. И как некий демон вдохновенно дирижировал всей этой симфонии хаоса. Услышав зов, опустил руки, обернулся, смотрелся. «Подойди, дело есть!» Матвеич отряхнул ладони, осмотрительно ступая снизошел. Поздоровались. «Ну что же ты творишь, Матвеич?» – с упреком сказал Николай. «Додумался среди белого дня ломать. Тут американцы понад крышами туда-сюда мотаются. Они же все это на пленку запишут». Как бы подтверждая справедливость слов подполковника, за в вдали чумахлинкой немедленно отозвались натужные хриплые басы. И вскоре над окраиной проплыл неуклюжий разведчик, а за ним все та же группа прикрытия. Николай Матвеевич задумчиво посмотрели им вслед. Да, сотрут потом, беспечно утешил Матвеич. Оно им надо. Подполковник хмыкнул, почесал над брови и, не найдя, что ответить, махнул рукой. Конечно. Матвеч, как всегда, был прав. Ну на дьявол американцам собирать компромат на баклужина и что за этим сюда посылали? Повернулся и пошел к домику с пробойной в стене. По пути подобрал шершавый осколок и смотрел. Кусочек смертоносного металла был изрядно поглодан коррозией. Ну, Матвеевич, Проходя по раздавленной гусенице кирпичной дорожке, Николай рассеянно обронил железку в промятую гирей дыру. Какая же это, интересно, сволочь наличники с окон поснимала. Мародеры или сами хозяева? Вева размышляя на эту тему, подполковник отворил болтающуюся на одной верхней петле дверь и вошел в дом. Там уже вовсю работал экспертизом. А значит так. Бодро потирая руки, обрадовал Николая юный круголовицей Сашок. «Спал он на топчине, Аура мощная. Вся комната заряжена. А уж про топчана говорить нечего. До сих пор как в облаке». «Формула ауры?» – процедил Николай. «Или вы еще не вычисляли?» «Уже начали!» – завершил Сашок. «Сейчас будет!» И указал глазами на припорошенной известкой приземистой дощатой ложа, где, призадумавшись, надолго и всерьез стоял раскрытый компьютер типа ноутбук. А может и не призадумавшись, может просто зависнув. на Павлик свидетелей опрашивает. Сашок мотнул головой в сторону смежного помещения, откуда сквозь трещину в стене просачивались ябедные детские голоса. Николай молча кивнул и двинулся в указанном направлении. В соседней комнате угрюмый долговязый Павлик сидел на положенной на бок табуретки, обычный колдовской приемчик, и недоверчиво выслушивал незримых свидетелей. На грязном полу, усыпанном лепестками побелки, стоял торчмя служебный диктофон с тлеющим рубиновым огоньком. Завидев начальство, Павлик неторопливо поднялся во весь свой долгий рост, и оба свидетеля, видя такое дело, поспешно явили себя глазам вошедшего. Разумеется, домовые. Один трехцветный, короткошёткий, другой темно серый с подпаленками. «Ну, что?» – несколько отрывисто спросил Николай. «Он», – удовлетворенно сообщил Павлик, Все совпадает. Ряса, орден, словесный портрет». «То он», – буркнул Николай, доставая пачку сигарет. «Выражайся яснее». Павлик смутился. «Ну, африкан, кто же еще? И домовой с ним был, дымчатый, точно?» Спросил Николай, прикуривая. Обидчивый Павлик немедленно вспыхнул. Ощетинился. «Колдун он и есть колдун. Либо тупой, не прошибешь его ничем, либо такой вот капризный, вспыльчивый». «Сразу же проверили», — сказал он, оскорбленно вскинув круглые маслы плеч. Настропили стропиле шерстка осталась. Порознь ночевали. Африкан здесь, домовой на чердаке». «Кличка домового?» «Говорят, не представился, вел себя нагло». Хотя и врал, что раньше африканов глаза не видел. А еще, а еще! Захлебывая, смешался один из свидетелей лопа у хитрых цветка. Еще он сказал, что в армии служить не будет. Ножка хромая, вот. Вывернев и Павлик переглянулись. Особая примета, но это уже кое-что. Правая, левая. Теперь переглянулись домовые. Правая! Не совсем уверенно вымовил тот, что с подпаленьками, Яробев. Отступил за спинку трёхцветного. Что же, не заметили, на какую ногу хромает? «Он не ходил, он висел!» «Да точно, африкан!» Сказал Павлик. Подполковник вывернев стиснул зубы и бросил окурок на пол. растер подошвой. Обычно он гордился своей командой, подобранной человек к человеку. Но сейчас это молодая поросль. С дипломами от Лиги Колдунов его просто раздражало. Даже Павлик, из которого он надеялся со временем сделать настоящего оперативника. Ах, как им всем хочется, чтобы нарушителем оказался именно Африкан. Сами не знают, на что нарываются. Но кто бы еще, кроме него, такой экзорцизм отчинил? Не унимался Павлик. Этих двоих аж на противоположную окраину чумахлы выкинуло. А дымчатого. Скрипуч осведомился, выверзнев. Тоже? Павлик замерз пола открытым ртом. «Да, действительно...» – ошеломленно проговорил наконец. «Что же он своего-то?» В этот миг дверь приоткрылась, и в помещение просунулась круглая, улыбчивая физиономия юного Сашка. «Готово! Николай Саныч!» Подполковник, выверждив чуть ли не бегом, вернулся в соседнюю комнату, где рваные пробоины голубево-полуденное небо. И стремительно склонился над монитором. Формула ауры была та самая из архивов. «Черт!» – распрямляясь, вымывал он в сердцах. «Значит, все-таки африкан!» Подошел к пролому и с недовольной гримасой оглядел то, что творилось снаружи. Еще раз чертыхнулся. «Матвеич!» – расстроенно позвал он. «А?» «На! Иди сюда, про Герю расскажешь!» Беседу с Матвеечем, однако, пришлось перервать на самом захватывающем месте. Позвонил Лютый. Со свойственной ему прямотой приказал он. «Идуй на 25 километр!» «Африкан?» Насторожившись спросил Николай. «След!» Недовольно посопев, уточнил Толь-Толич. «Не понял, что за след?» О, реклок!» Злобно сказал шеф. «Откуда позвонила? С 25-го километра?» «Да, у нее сотовик. Короче, давай быстрее! Аура выдыхается!» Николай дал отбой, отправив трубку в карман пиджака, оглядел из-под лобья присутствующих. Сотрудники смотрели на него выжидающе. Одному лишь Матвеевичу по обыкновению было все до фени. «Ладно, Матвеевич, потом да расскажешь». «Сашок, Павлик, свертываем аппаратуру! Поехали!» Пока мчались, свежа покрышками до 25 километра, подполковник Вывежнев хоронил угрюмое молчание. Павлик, напротив, был возбужден и говорлив. «А знаете, Николай Саныч...» – излагал он. «Есть, есть у домового и африкана общий интерес. Ладан. Тот самый Ладан, из-за которого призрак навернулся. Век острава не видать. Вы посмотрите, как все сразу складывается». Дымчатый передает наркоту нашим баклужинским домовым, а те уже – гремлинам. И всё это с подачи африкана. Один раз он уже такой трюк проделал. Видать, понравилось. Повторить решил». Впереди зеркально сверкали наведенные кем-то из озорства миражики псевдолужец, пропадающие по мере приближения к ним. Пацанва балуется. «Одного он не учел», – зловещий подвел итог Павлик. «За повтор оценка снижается». Вывержнев хмуро покосился на сотрудника, но разговора не поддержал. Хотя в чем-то он понимал Павлика. По молодости лет, когда ведешь несколько дел сразу, рано или поздно начинает мерещиться, что расследуемые тобой преступления взаимосвязаны. Часто даже возникает соблазн слить все эти дела воедино. И скажем, с пристрастием допросить растратчика насчет вчерашнего убийства в городском парке. Некоторые, кстати, так и делают. Особой беды в этом, разумеется, нет, поскольку всюду происходит одно и то же. Меняются лишь фамилии. И тем не менее... Глубокую эту мысль подполковнику Вывержневу закончить не удалось. Шофер ударил по тормозам, застонала резина, всех качнула вперед. 25 километр. Возле полосатого столба, увенчанного с синей малированной табличкой, стояла и с неудовольствием смотрела на тормозящий джип миниатюрная особа средних лет. Впрочем, нет. Отнюдь не миниатюрная. Скорее, приземистая. Поскольку при всем своем малом росте была она большеголова и весьма широка в кости. Николай выбрался из джипа и, озираясь, направился к ней. «Бабка-то где?» уся он. Отличительского сложения коротышка изумилась и посмотрела на него округленными глазами. «Ну, знахарка», – хмуро пояснил выверзнев, Особо упервал кулаки в бедра, и в течение каких-нибудь пяти минут Николай выслушал столько всякого о себе и о своем начальстве, что оглашенного материала вполне хватило бы на пару-тройку громких уголовных процессов. А самая любопытность заключалась в том, что добрая половина высказанного и впрямь соответствовала действительности. То ли знахарков добавок была провидицей, то ли где-то имела место утечка служебной информации. Стало также ясно, почему генерала Лютому сообщили, будто звонившая, мягко выражаясь, «немолода». Голос у знахарки был пронзительно старушечий и на редкость сварливый. Павлик с Сашком, присевший на корточки около метрового столба, уже колдовали вовсю и делали вид, якобы ничего не слышат. Компьютер, типа ноутбук, с раскинутой периферией стоял рядом, прямо на обочине. В данной ситуации подполковнику оставалось терпеливо, не перебивая, выслушать все грязные обвинения в свой адрес, после чего спокойно, как ни в чем не бывало, приступить к беседе. Рассеянно прищурясь, Николай в окрестности. Кругом цвел татарник, жестокое наследие трёхсотлетнего ига. В сверкающем пруду, звонко матерясь, плескалась счастливая коричневая от загара детвора. «Я бусих этих православных коммуняк!» С ненавистью скрипела свидетельница. «Из поганого ружья! Рясом напялит! Мужик не мужик!» Что ж, сменил объект руганье и на том спасибо. Но ждать, пока она выдохнется и замолчит, было по меньшей мере наивно. Ладно, попробуем вклиниться. «Я бы все-таки четвертовал», – мягко заметил Николай. Свидетельница осеклась впервые и с подозрением въелась глазами вывержнева. Издевается или как? Однако выражение лица подполковника было безупречно вежливым. «А почему вы так сразу поняли, что наследил кто-то из Лыцка?» Воспользовавшись паузой, задумчиво спросил он. В ответ из проворных у знахарки вновь посыпались тяжкие оскорбления. Но уже в связи с тем, что кто-то усомнился в ее квалификации. «Чего там понимать-то? Вот такенный клок ауры Кумачёвой по ветру треплется! Чего тут понимать? Вы глаза-то глаза разуйте, сыщики хреновые!» Там на ауре этой только что креста шестиконечного не хватает. Да серпас с молотом. Сдержанно поблагодарив свидетельницу, не обращая уже внимания на летящие ему вслед язвительные словеса, Николай подошел к ребятам. «Африкан?» – хмуро спросил он. «Африкан?» – отрапортовал Павлик, но вид у него при этом был какой-то слегка озадаченный. «А что не так?» «Дальше он почему-то разувшись пошел». Понизив голос до шепота, сообщил Павлик. «Вот». Николай взглянул. Косовапые следы, оттиснутые на пыльной обочине, были настолько четки, что фиксировались даже глазом простого избирателя. «Действительно странно». До 25 километра в ботинках, а дальше босиком. Подполковник выверзнев, извлёг из кармана трубку сотового телефона. «Толь, Толич, все верно, африкан. Направляется в столицу, на 25-м километре разулся. Прямо под столбом». Видимо, движется в прежнем направлении, но босой. Кажется, генерал Лютый не на шутку перепугался. «Босой!» Как-то странно привизнув, переспросил он и вдруг замолчал секунду на три. «Погоди, сейчас перезвоню!» Последняя фраза прозвучала несколько сдавленно. «Между прочим...» Не поднимая головы от монитора, тихо и задумчиво молвил Сашок. В старой доброй Англии ведьмы, чтобы вызвать ураган, разувались и снимали челки. «Ну, во-первых, у нас не Англия», – не совсем уверенно возразил Павлик и вопросительно посмотрел на Выверзнева. «У нас в таких случаях кое-что другое снимают, и потом…» – он снова обернулся к Сашку. «С чего бы это вдруг стал тебе, протопорторг, наши колдовские приемчики применять?» «Или, скажем, домового с собой таскать повсюду». В тон ему отозвался Сашок. Павлик хмыкнул и тревожно задумался. Подполковник Вывержнев поиграл телефонной трубкой, словно прикидывая, куда бы ее ко всем чертям зашвырнуть. Скандалистка-знахарка с надменно выпрямленной спиной удалялась по ближней обочине. Судя по тощим рюкзачку, папоротника она сегодня набрала немного. Поведение африкана наводило оторопь. «Немотивированный переход государственной границы, загадочная связь с домовым, теперь вот этот странный трюк с обувью…» «Хотя, может, тут как раз все просто?» Набил мозоль, разулся. Наконец, ожил застрекотал сотовый телефон и Николай поднес трубку к уху. «Ты там один?», – озабоченно спросил шеф. «С ребятами», – Толь-Толич крякнул. «Значит так!», – процедил он. «Я сейчас говорю с президентом, установка такая, любой ценой, слышишь, любой ценой, не допустить, чтобы африкан вошел в столицу!» «Да, он уже там наверняка», – спокойно сказал Николай. Генерал онемел. «Ну сам прикинь, Толь Толич», – с мягкой укоризной продолжал подполковник Выверзнев. «В шесть утра он творил чудо с гирей, в восемь он уже на 25 пятом километре». А сейчас 15 минут второго, вот и считай. Трубка молчала. Такое впечатление, что генерал Лютый решил дезертировать в обморок. Юный Сашок округлив глаза, отчаянно тряс соревняными щеками и указывал на компьютер. «В 9! беззвучно артикулировал он, – «в 9 а не 8, даже в полдесятого». Николай поморщился, и Сашок с несчастным видом развел руками. Но отозвалась, наконец, трубка вялым голосом смертельно больного. Подполковник отправил переговорное устройство в карман и, утомленно, припустив веки, повернулся к Сашку. «Чего орёшь?» – холодно осведомился он. «Восемь, в полдесятого. Перехватить его мы так и так не успеваем». «Да, но тогда…» – Сашок растерялся окончательно. «Какая разница?» «Большая», – отрезал вывержнев. Или мы не успеваем, вылупив глаза с языком на плече. Или делаем то же самое, но уже спокойно и без паники. Глаза молодого поколения просияли пониманием, и Николай усмехнулся. Ах, пацанва, пацанва, да чего же не терпит с обоим заработать еще одну звезду для этого придурка-лютого? Ну вот как им объяснить, что ловить африкана нужно всего в двух случаях? Либо когда он сам себя зажмет в угол, либо когда он зажмет в угол тебе. В общем так. Обессиленно сообщил генерал Лютый, входя в кабинет выверзнева, что, в общем-то, случалось нечасто. Обычно звонил, вызывал. «Времени у нас с тобой до завтра, то есть в обрез. Да ты сиди, сиди!» «Почему до завтра?» – осторожно осведомился тот, снова опускаясь на стул. «Завтра специальная комиссия он прибывает!» Подполковник наморщил лоб. «Ага», – произнес он с мрачным удовлетворением. Африкан, стало быть, собирается встречу эту сорвать. хрен его знает, что он там собирается!» С усталой прямотой отвечал ему генерал Лютый. «Просто Кондратич дал нам срок до завтра. Понял?» Генерал замолчал, и кинул недовольным взором подробную карту страны, что висела над рабочим столом подполковника. Отрезок шоссе чумахла Клужина был исколот флажками на булавках. Пять флажков. Пять обнаруженных обрывков кумачёвой ауры Протопорторга. «Задачу уточнил?» – негромко спросил Николай. Лицо генерала Лютого разомасунулось, стало хищным. Вот-вот укусит. «Толь, Толич!» – с нежностью глядя на задерганного шефа взмолился красавец-полполковник. «Ну ты шепни хотя бы, уничтожать его, или как?» Собеседники не были колдунами, иначе бы они ни за что на свете не расположились таким вот образом, поперек силовых линий. Какое ж тут к черту согласие, если поперек. Имейся у Лютого и выверзнего допуск в глубокий астрал, от внимания обоих не ускользнуло бы и то, что за спинами у них, предвкушая близкую ссору, уже собираются со всего здания МВД национально голодавшие страшки и прочая незримая погонь. Хрипло с угрозой выговорил Лютый, рывком ослабляя узел галстука. «Я же тебе насквозь вижу, Коля. Все ведь на зло делаешь, так и норовишь подставить. африканов он в столицу допустил, домового у любовницы прячешь. Ты о двух головах, что ли?» «Какого домового?» – ошалево переспросил Николай. «У какой любовницы?» «У невыразиновой!» Это не выразинова любовница? Да ты же мне сам дал задание ее прощупать. Так я тебе в каком смысле велел ее прощупать? А ты в каком? Сколько ты на нее одной валюты извел? Вот этого не надо, Толь Толич. Список расходов был к отчетам приложен. Я ж тебе почему каждый раз прошу задачу конкретнее ставить? Надо же, любовница. Ты на себя посмотри. «Второй танхаус строишь? На жалование, да?» «А ты?» – генерал уже задыхался. «А кто с дымчатых дань собирает? Батяня!» «Да я хоть с дымчатых?» – грызнулся Николай. «А ты уже в конец оборзел. Западных союзников улучшишь. «Обидно тебе!» – не унижаясь, до да оправданий, гнул свой генерал. «Понимаю, обидно. Образование юридическое!» В уголовном розыске побегать успел до распада области. Только не подсидишь ты меня, Коля, не надейся. И знаешь почему?» Выверзнев надменно вздернул брови. На высоких скулах подполковника обозначился легкий румянец. «Почему?» – с вызовом спросил он. «Да потому что это я!» Ощерившись и слегка присев, генерал ударил себя кулаком в жесткую косистую грудь. «Понимаешь, я!» «Еще когда участковым был, это я их брал на том продовольственном складе, понял? Я их сажал, а не ты, и Никодима, и Глеба!» Он распустил узел окончательно и, пройдясь по кабинету, сердито выглянул в окно. По тротуару с гиканьем и свистом ехал казачий строй. Собственно, не ехал, а шел. Но фуражки с околышками были заломлены под таким немысленным углом, и сами станичники столь лихо пригорцовывали на ходу, что невольно казалось, будто они, хотя и пешие, а все же как бы на лошадях. На противоположной стороне улицы имени Елены Блаватской, под вывеской «Афроремонт», стоял и с восторгом скалился на широкие казачьи лампасы ливрейный негр цвета кровоподтека. Надо полагать, станичники возвращались с похороны Ясаула, по слухам ведшего рот от самого тамана Баловня и всю жизнь старавшегося подражать своему знаменитому предку. «Колеблется, колеблется казачество. По колхозам тоскует, по храмам. И хочется и кулится. В Лыцке то вон и храмы, и колхозы. Зато в Бога душу не заругаешься. А без этого тоже нельзя». Генерал обернулся, лицо его заметно смягчилось. Теперь оба собеседника смотрели друг на друга уже не поперек, а вдоль силовых линий. И ссора мгновенно угасла, не успев разогреться как следует. «Раньше-то что ж молчал?» Виновато, молвил Николай, как бы невзначай касаясь кнопки диктофона. «Ну и что он, по-твоему, за человек?» «Выключи!» Буркнул генерал. Подполковник пожал плечами и выключил. Генерал хмурился, оглаживая старый шрам на запястье. Явно след от собачьих челюстей. «Новчарка?» Машинально прикинул Николай. «Нет, скорее мастив». Оконы стекла заныли, грозя лопнуть. «Опять это палубная авиация. Ну вот какого лешего они болтаются над Баклужина? Здесь-то им чего разведывать?» «Отморозок!» Нехотя проговорил наконец Лютый. «Отморозком был! Отморозком остался! Укусил вот тогда, при задержании!» «Я не о том», — сказал Николай. «Чего от него ждать?» «Ничего хорошего!» Лютый вздохнул. «Тогда ничего хорошего уж теперь! Кстати!» «Не вздумай перевербовывать! И сам тоже гляди! Не перевербуйся! На чего смотришь? Нет нам смысла перевербовываться, Коля! Нету!» Стекла продолжали ныть. Знать бы точно, зачем его сюда Порфирий наладил. Как бы не услышав последних слов шефа, промовил Николай. «Запросили агентуру в Лыцке. Молчит пока». Генерал с интересом повернул голову. «Думаешь, Парфири все это затеял?» «Ну не сам же африкан, в конце-то концов. Если бы сам, хрен бы он здесь такие чудеса творил. Его бы тогда в 6 секунд из политбюро вышибли и статуса лишили. Там ведь с этим строго. Дисциплина, иерархия». «Да, верно», – подумав, согласился Лютый. «Ну так, что делать-то будем?» Подполковник уныло шевельнул высокой бровью. «Уселю сегодня засаду в Краеведческом. Пожалуй, Павлика с Сашком подошлю. Какие-никакие, а все-таки колдуны ясновицы Старые связи проверю. Хотя подполье это давно уже на нас работает. Чего там проверять?» Внезапно Николай замолчал и с любопытством поглядел на генерала. «Слушай, Толь-Толич, а ты чего так испугался, когда я сказал, что он босой?» «Черт, его знает!» Помявшись, признался генерал. «Шел, шел в ботинках!» И вдруг разойся, ж не по себе стало. До сих пор вон, мурашки бегают! Как бы стряхивая на вождение, мотнул головой и в тревожной задумчивости направился к выходу. Уже ступив на порог, обернулся. В жутоватых глаза генерала Николай увидел искреннее и какое-то совершенно детское недоумение: И ты ж ведь смотри, как все странно выходит! То ли подивился, то ли посетовал шеф. Ну, а если б я, скажем. «Тогда на схвате не африкана, а Глебу дубинкой грел! а? Хрен бы ведь стал генералом!» Хмыкнула я задача, напокачиваясь жесткими проволочными сединами, вышел из кабинета. «Да, при такой раскладке лютого, пожалуй, не свалишь». По опыту Николай знал, что если кого сажаешь правильно, не навешивая лишнего, он тебе потом будет всю жизнь благодарен. «А с другой стороны, приди тогда к власти не Глеба Никодим, он же африкан». Ох, и припомнили бы кое-кому ту резиновую дубинку. Нет, но каков поворот? Оказывается, у бывшего участкового старые счеты с протопорторгом. Ну, любопытно, любопытно. Только лишь мужик злопамятный, укуса наверняка не простил. А тут африкан переходит границу. Представляется возможность расквитаться. И как же ведет себя генерал Лютый? Никак. Спихнув он на подполковника Вывержнего и устранился. Надеется, что Николай на свой страх и риск попробует убрать Африкана. Ну что ж, Надежда чувствовал благородное. А вот с чего это он невыразиново приплел. Как всегда, к слову? Да нет, не похоже. Домового любовницы прячешь. Вполне конкретное обвинение. О каком же это он домовом? Уж не о том ли, с которым протопортор к границу переходил? Да нет. Не может быть. Хотя, если в происходящее, не дай бог, вмешалась Ника Невыразинова, то жди чего угодно. И перед содрогнувшимся Николаем невольно возникло маленькое, как бы чуть приплюснутое лицо Ники. Глаза размера на два больше, чем следует. Высокая шея. Вообще, было в ее облике что-то от Toyota, последней модели. Красиво, но непривычно. Как это не рискованно, придется к ней сегодня заглянуть. Но не сейчас, попозже. Конечно, в другое время загадочная фраза генерала лютова заставила бы Николая насторожиться куда сильнее. Но дело в том, что астральный микроклимат в помещении резко изменился. Почуяв приближающийся скандал, в кабинет с таями начали всплываться не только стражки, но и угланчики. Однако ссора не состоялась. И вся эта незримая прожорливая мелюзга мигом подъела отрицательные эмоции, нарушив энергетический баланс. Поэтому, оставшись в одиночестве, подполковник, вывержнев еще около получаса, пребывал в легкой эйфории, граничащей с полной утратой бдительности. Насвистывая что-то народное, лирическое, он повернулся к компьютеру и вывел на мониторе данные по красным херувимам. «Так, Клим Изузов, глава фирмы «Дискомфорта», В прошлом – рэкетир. В еще более глубоком прошлом – правая рука Никодима Людского. Не вмешайся вовремя, выверзнев, влепили бы клейму пожизненное зомбирование. И горбатился бы сейчас клим возле передвижников в зоне номер 3. Далее. Панкрат Кученок. Глава фирмы Агробанк. В прошлом то же самое. Ну, на это вообще клейма негде ставить. Вот с них двоих, как всегда, и начнем. Существует широко распространенное заблуждение. Якобы правоохранительные органы не уничтожают преступность из боязни лишиться работы. Все это, конечно, измышление досужих газетчиков. На самом деле, преступность не уничтожают совсем по другой причине. Начнем с того, что искоренить ее до конца просто невозможно, поскольку свято место пусто не бывает. Отправив к стенке или за решетку старых испытанных уголовников, с которыми следователи давно сработались, а кое с кем даже издружились, ты тем самым освобождаешь жизненное пространство для подрастающего поколения воров и бандитов. И как оно себя, это поколение, поведет, ты не знаешь. Но можно подспорить, что хуже, чем предыдущее. Так какой же смысл менять шело на мыло? Вот ты, незабвенный шеф охранки, Сергей Васильевич Зубатов в свое время говаривал. Мне все корчевать, когда и насаждать. Мудрец был, мах, мудрец. На то и правоохранительные органы, чтобы вместо бездумного уничтожения преступности беречь ее, культивировать, организовывать и приводить в более или менее цивилизованный вид. Организация – великое дело. В конце концов, что такое государство, как не наиболее организованная и многочисленная преступная группировка? Так или приблизительно так, благодушно размышляя между делом, Николай Выверзнев почти уже составил план оперативных мероприятий на сегодняшнюю ночь, когда его отвлек внутренний телефон. «Николай Саныч», подобострастно осведомились на том конце провода. «Слушаю», – рассеянно отозвался он. «Слушаю», – повторил Николай. «Тут варишка пришел с повинной. Явно по вашей части». «Воришка? Хм. Ну ладно, введите». Подполковник, выверзнев неудумевая, положил трубку. «По вашей части? Это они скоро бомжей к нему таскать начнут». Уголовный розыск и контрразведка располагались в одном и том же здании, но в противоположных крыльях. Вскоре в дверь вежливо постучали и, получив разрешение, вели раскаявшегося преступника. Был он жалок с виду и сильно хромал на правую ногу, касаясь пола лишь кончиками пальцев. Поврежденная ступня спеленута грязной тряпицей. В отнесенной как можно дальше руке жулик нес за шнурки высокие ботинки солдатского образца. Обширная мордень сопровождающего милиционера была как-то слишком уж насуплена. И странно подергивалась, точно владелец ее из последних сил удерживался отзычного утробного гогота. – садись сухо сказал Николай, указав подбородком на стол. Воришка бережно с опаской поставил ботинки на пол и неловко сел, всхлипнул, и принялся разматывать тряпицу. Размотав, поднял босую ногу пяткой к подполковнику. Тут сначала не понял, подумал, опухоль какая-то хитрая, сильно запущенная. Потом наконец дошло. Ее только и смог вымовить Николай. Слышь, мужик, да гешь это тебя так угоразило? На двадцать пятом километре. Размывая слезы, по небритым щекам простонал несчастный. Матю, сидит прямо на обочине, отдыхает. К столбу привалился. Ботинки рядом стоят. «Ну я их и...» Дальнейшая потонула в рыданиях. Вывержнев встал из-за стола и подал пострадавшему воды. «Ну-ка, покажи еще раз...» Хмуро приказал он, забрав пустой стакан, брезгливо осмотрев поднятую пятку. «Э-э!» «Да под нос...» «Ну а как он выглядел-то? Тот, у кого ты ботинки стянул...» Злобно скривясь, Варишка смотрел на подполковника сквозь стремительно просыхающие слезы. Как еще может африкан выглядеть? Ряса, орден. Стоп, так ты что, знал, кого крадешь? Воришка скривился пуще прежнего. Ага, знал. Как бы знал, я бы к нему и близко не подошел. Нас с чего взял, что это вообще африкан? Ну а кто же? Он снова всхлипнул. Кто у нас еще такое сможет? Увидел. Нет ботинок. Взял вы со зла, а я главная буся, дурак на радостях, иду себе, чуть не помер, пока расшнуровал. Вывержнев метнул строгий взор на взготнувшего все-таки милиционера и вернулся за стол. Р расколдуйте! Сдавленно попросил незадачливый воришка. Ногу он держал на весу, перехватив ее под коленкой обеими руками. Николай усмехнулся не без злорадства. Но вот раньше надо было думать, когда правонарушение совершал. Назидательно молвил он. Тут тебе не то что контрразведка, вся лига колднов и та не поможет. Это же не глаз, это чудо. Вот погоди, поймаем африкана. Коллега тихонько завыл. Он явно не верил во всемогущество баклужинской контрразведки. Николай мощность набрал номер и попросил зайти Павлика. Положил трубку и снова поглядел на воришку. На этот раз с нездоровым любопытством. «Слышь, мужик...» – позвал он, понизив голос. «А у тебя как? Вырос или просто на другое место перескочил?» «Вырос!» – плаксиво отвечал несчастный. «Мой-то на месте! Вот!» И он с готовностью взялся за ширинку. «Не надо!» – поспешно сказал подполковник. Верил. Сдав Павлику жертву африкана вместе с ботинками, Николай, выверзнев, встал и прошелся по кабинету, задумчиво потирая подбородок. Ну, с обувью, во всяком случае, разобрались. Но каков протопорторг? Крут, ох, крут. Стало быть, одно из двух. Либо работать с ним мягко и бережно, так, чтобы, упаси боже, не обиделся, либо жестко и быстро, так, чтобы ничего не успел».